— крикнул капитан, длинный чулок. — Иду, иду, капитан! Она обернулась к Томми и Аннике и поглядела на них. — Что-то у Пеппи странные глаза, — подумал Томми. — Точь в точь такие, какие были у мамы, когда я тяжело заболел. Пеппи обняла Аннику. — Прощай, Анника, прощай! — прошептала она. — Не плачь! Анника обхватила Пеппи за шею и издала какой-то жалобный стон. «Прощай, Пеппи!» — чуть слышно проговорила она. Потом Пеппи крепко пожала руку Томми и бросилась к сходним. У Томми по носу скатилась большая слеза. Он, что было силой, стискивал зубы, но это перестало помогать. Вот выкатилась и вторая. Тогда он взял Аннику за руку, и они стояли и глядели на Пеппи. Она замахала им с палубы, но они ее едва видели, потому что глаза их были полны слез. «Да здравствует Пеппи, длинный чулок!» — кричала толпа на причале. «Поднять трап!» — скомандовал капитан. Фридольф выполнил команду. Попрыгунья была готова к отплытию. Но тут... «Нет, папа, я воскликнул вдруг Пеппи. «Так не годится! Я не согласна!» «С чем ты не согласна, дочь моя?» — удивился капитан. «Я не согласна с тем, чтобы хоть кто-нибудь на свете плакал из-за меня и чувствовал бы себя несчастным. И уж во всяком случае, я не согласна, чтобы это были Томми и Анника. Ставьте трап назад. Я стану жить в вилле Курица. Капитан Длинный Чулок долго молчал. — Ты можешь поступить, как хочешь, — сказал он в конце концов. — Ты всегда так поступала. Пеппи кивнула в подтверждение. — Да, это верно. Я всегда так поступала. Пеппи стала прощаться со своим папой. Они обняли друг друга так крепко, что снова затрещали кости. И договорились, что капитан часто, очень часто будет навещать Пеппи в ее домике. — И вообще, папа Эфроин, разве ты не считаешь, что ребенку лучше вести оседлую жизнь, иметь свой дом, чем бороздить моря и океаны и жить в негритянской хижине? — Ты, как всегда, права, дочь моя, — согласился капитан.